Посвященные уже давно знали, а автор до поры до времени еще не знал, что из этого зала открывается впечатляющий вид на пригороды и на сам город. Автор не отрицает, что по дороге к Хойзерам сердце его учащенно билось, ибо его мелкобуржуазная натура с трепетом воспринимает все воистину величественное. По причине своего более чем скромного происхождения автор чувствует себя в высшем свете чужаком хотя и стремится бывать там. С бьющимся сердцем вошел он в лобби этого изысканного здания, отдельные апартаменты которого напоминают квартиры типа пентхаус, и пользуются таким спросом. Лобби, вестибюль, коридор. Пентхаус, роскошная квартира на крыше небоскреба. Портье не был ни в форме, ни в ливреи но, как ни странно, казался облаченным и в форму, и в ливрею. Он смутил автора взглядом, в котором, впрочем, не чувствовалось презрения. Взгляд был просто испытующий. И автор сразу смекнул, что его обувь не выдержала испытания. Само собой, разумеется, лифт был бесшумный. В лифте висели латунные таблички, снабженные общей надписью «Поэтажный указатель». После беглого осмотра табличек их внимательное и вдумчивое изучение исключалось из-за поразительно быстрого, хоть и бесшумного хода лифта, автор понял, что офисы, помещавшиеся в этом доме, принадлежали почти исключительно людям творческого труда. Здесь находились архитектурные мастерские, редакции, агентства, обслуживающие модных портных и так далее. Одна табличка особенно бросалась в глаза по причине ее размера. Эрвин Кольф «Посредническая фирма. Контакты с творческими личностями». Мучительно раздумывая над тем, о каких контактах, собственно, идет речь, о деловых, духовных, а может, о чисто общественных, ни к чему не обязывающих контактах, или даже о замаскированных контактах известного рода, которые можно обозначить контактами с Келмен и «кэлгёрлс», Автор сам не заметил, как поднялся на двенадцатый этаж. Келмен и Кэлгёс — мужчины и девицы, приходящие по вызову. Дверцы лифта бесшумно отворились, и автор увидел встречавшего его симпатичного господина, который скромно представился — Курт Хойзер. В обращении Курта Хойзера не чувствовалось ни заискивания, ни высокомерия, а тем паче презрения к собеседнику. У него оказались приятные, так сказать, нейтрально-любезные манеры, отнюдь не исключавшие, а скорее даже предполагавшие, сердечность. Хойзер отвел автора в конференц-зал, живо напомнивший тому комнату, в которой он всего два дня назад сидел вдвоем с Клементиной. Мрамор, металлические дверные и оконные рамы, глубокие кожаные кресла. Правда, из окон открывался вид не на желто-красный Рим, а всего лишь на Рейн, и на населенные пункты, расположенные по его берегам, точнее говоря, на тот географический пункт, в котором эта река, все еще величественная, вступает в свою самую, что ни на есть грязную фазу. Примерно в 70-80 километрах, если считать по высоковольтным линиям, выше того места, где сей общегерманский грязный поток или поток грязи изливается на ни в чем не повинные голландские города Арнхейм, и Ньимвеген. Конференц-зал и его меблировка производили на редкость приятные впечатления. Комната имела форму сектора круга, и в ней стояли несколько столов и уже упомянутые кожаные кресла, родные братья кожаных кресел главной канцелярии в Риме. Нетрудно догадаться, что ностальгия автора получила в связи с этим новую пищу, и что автор на некоторое время замер, стараясь справиться со своим волнением. Его усадили на самое почетное место с видом на Рейн и на Рейнские мосты. Их было штук пять в поле зрения. Элегантный столик, сделанный с большой выдумкой, под стать элегантно изогнутому окну, был уставлен бутылками с алкогольными напитками и соками. Там же стоял термос с чаем, и лежали сигареты и сигары. Впрочем, количество и качество этих изделий указывало на то, что офисом владеют люди разумные, а не какие-нибудь вульгарные нувариши. Самым подходящим словом для описания конференц-зала и его хозяев было бы, пожалуй, слово «изысканные».